Дайнин. Семейные отношения на фоне смерти. Мой вам совет. Соблюдайте правила движения. Агриппина. Inspired by Серебряные Змеи. В соответствии со статьей 107 УПК РФ применить к обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, Сроком на два месяца молодая судья стукнула молоточком, преданно взглянула на сидящего в зале респектабельно одетого мужчину и удалилась. Родственники погибших возмущенно закричали, начали махать руками и даже кулаками. Игорь Петрович Маслогубов, отец обвиняемого, не обращал на них внимания, ведь были это люди обычные, без денег и связей. Его охрана особенно не свирепствуя, оттеснила толпу и проводила выпущенного, но пока что не вполне свободного преступника до машины. Маленького батюшку в черной рясе, потерявшего в этом ДТП жену, никто не заметил. Да, он и не пытался протестовать. Святой отец, а в миру пенсионер Агафонов Федор Никифорович, вздыхал, утирал рукавом слезу и потихонечку продвигался к выходу. Фигура его почти что зримо излучала кротость и смирение. Выйдя из здания суда, он надел скуфью, надвинул ее на самые брови, закутался в рясу и, опустив плечи, направился разбитой безлюдной дорогой к кладбищу, где стояла его церкушка Случайный прохожий, бросив на него взгляд, увидел бы печального, раздавленного горем батюшку, правда с несколько странной походкой. Она была динамичной пружинистой нетерпеливый, совсем не подходящий к такому печальному случаю. Перед входом в последний приют мертвых жались старушки в шалях и серых платках, подвязающиеся при богослужениях. Они сильно боялись смерти и надеялись нехитрой своей службой купить себе билет прямиком в рай, когда к ним нагрянет товарка с косой. Федор Никифорович всегда поощрял это их заблуждение и был с ними добр. Вот и сейчас. Батюшка усилием воли выдавил из себя новую порцию слез и, кротко принимая соболезнования, спровадил бабуль обсуждать бренность и краткость жизни куда подальше. Заперев двери церкви, он достал из складок своего одеяния айфон, наушники и включил любимую подборку тяжелого рока. «Так, так, так, так, так, так, так, где же это?» — бормотал он, прокручивая плейлист. «Ага, вот, вот что будет в тему». Раздалось в наушниках. Напивая себе под нос, Федор Никифорович начал приготовление. Он прошел за алтарь и, встав на табурет, принялся отвинчивать распятие. Для этого ему не требовалось инструмента. Эти гайки он крутил часто. Перевернул крест вверх ногами, вновь закрепил его и, ласково потрепав Иисуса по голове, завязал Богу глаза на своим платком. После этого священник снял покрывало и Библию с алтаря, обнажив каменную основу. Которая немало повидала за время службы Федора Никифоровича, и разложил на ней небольшой костерок. Вокруг и поверх столпа мелом начертил каббалистические символы, знаки старых божеств и для усиления эффекта вписал в них сатанинскую звезду. Хуже не будет. Душу я ему не сторгую, а так в черном деле, может, и поможет, рассудил же батюшка. Время за работой прошло быстро и ночь опустилась на городское кладбище. Отперев дверь и выйдя наружу, колдун весело присвистнул. Луна всходила полная и такая большая, что, казалось, еще немного небо треснет под ее весом. Ох, как символично и вовремя. Нет, сегодня мы повеселимся, <гах> повеселимся, проворковал Федор Никифорович, и, чуть припрыгивая, пошел к могиле жены. Свежий холмик с простым деревянным крестом был недалеко. Подойдя, чернец вынул ритуальный нож с волнистым лезвием и одним движением разрезал себе вену. Когда пролилось достаточно крови, чернокнижник воткнул в могилу нож и поспешил обратно в церковь, оставляя за собой редкую кровавую дорожку. Неприятно, конечно, но сегодня курами и котами было явно не обойтись. Он наросил алтарь и костер своей кровью, залепил порез пластырем, зажег дровишки и встал спиной к перевернутому кресту, а лицом — к открытым дверям. Est veni veni «Душа по небу пройдись и назад поворотись». «В тело мертвый ты води, и ко мне зомби подойди!» С каждым словом цвет пламени костра темнел, постепенно приобретая фиолетовый оттенок, а с последним словом капли крови на столе и на полу загорелись. Теперь огненная дорожка побежала от алтаря и, достигнув могилы, обвелась вокруг ножа. Пламенеющий кинжал пронзил землю, словно масло, пробил крышку гроба и вошел в тело. Крест на могиле жены священника упал с глухим стуком, а земля зашевелилась. Через пару мгновений свежий холмик развалился в стороны и на поверхность вынесла обломки гроба, откуда сразу же выбрался оживший труп. Зомби, хромая и переваливаясь при каждом шаге, вошла в портал церкви. — Ну, здравствуй, Агриппина. — Ну, то есть не здравствуй, а... Ну, в общем... Привет тебе, поприветствовал жену чернокнижника и вынул свой нож из ее груди. Эти бы тем же ганзом потаможем езду, нараздельно прохрипел монстр. На, выпей, приободрись, сказал чародей, протягивая нежити запястье. Ты зачем меня в то же тело вернул, Ирод? Ясно и уже со знакомыми да более нервозными нотками спросил через секунду жена. Для мести. Мести. Ха-ха-ха-ха-ха. Да? Картинно подражая страшному хохоту киношных злодеев, ответил Федор Никифорович. Детский сад, как обычно, ты гримуар забрал, который я на Алиэкспрессе заказывала? <С trivia> Нет. А как, а когда? Сначала похороны, а потом суд, опять оправдывался муж, разводя руками. Балдаты безмозглый! Его же обратно отправят, вновь ругалась жена. Эти сцены повторялись постоянно, просто он не считал ее дела важными и не держал их долго в голове. Потихоньку переругиваясь. Они под руку вышли с кладбища и двинулись пешком по сумрачным улочкам. Парочка держалась тени, а если и встречался фонарь, то свет выхватывал лишь пожилого батюшку, оставляя его спутницу в темноте. Путь их лежал к центральному проспекту. Там в отдельно стоящем особнячке, а до недавнего времени в доме музея известного классика, располагалась резиденция Мазлогубовых. Дом стоял посреди маленького сквера по периметру которого шлакованная решетка с открытой, к сожалению, калиткой. Обзавестись глухим забором у хозяина области пока не получалось. Общественное мнение могло взбрыкнуть. Все же центр города. Старший смены охраны бдел у мониторов и хорошо видел пожилую пару, которая посреди ночи прошла в калитку. Это было странно и необычно, поэтому он с помощью джойстика направил на идущих по дорожке камеру и попытался сфокусировать оптику. Странным образом изображение не желало становиться четким, а наоборот отчаянно расплывалось. «Это частная территория. Уходите!» — сказал он в переговорное устройство, когда пришельцы приблизились. «Моей жене плохо. А она умерла. Ф то есть умирает!» — странно ответил ему старческий голос. И камера неожиданно сфокусировалась на лице мужчины, оставив спутницу на втором плане. Физиономия деда была незнакома. Но облачение священника вызывало доверие. Старший вызвал двух дежурищих подчиненных, а сам направился к выходу. Остальных бойцов, спящих в подвальном этаже, он будить не стал. Вдруг ошибка, потом конфуз выйдет. «Если не впустишь зло сам, оно не войдет в твой дом», — мелькнула по-детски наивная мысль. Подошедшие охранники были вооружены беретами. Сам он, чуть замешкавшись, прихватил укороченный калаш решительно скомандовал, «Петров, аккуратно приоткрой дверь и спроси, чем им помочь». Едва боец открыл замок, как тут же попятился назад, будто бы выталкиваемый чем-то обратно. В проеме показался палец, указывающий на отворившего охранника, а затем рука, взявшаяся за край двери. Небольшой толчок, и бронированная створка распахнулась, будто картонная. Старший смены почувствовал страшную слабость. И начал сползать по стене на пол. Глаза его закрывались сами собой, но слух еще работал. Ну, а цветы? Цветы-то хоть поливал? Ну, ну, ну гипочка. Ну, ну как, ну когда мне было? Угу. Сам пил, а их морил, да? Они же засохли все. Бред какой-то. Успел подумать, охранник отключился. Маслогубов-младший был расстроен. Он рассчитывал на теплый прием дома, все-таки из тюрьмы вернулся, не с вечеринки. А вместо этого отец орал на него битый час. Нет, он понимал, что стал причиной смерти трех человека одной старушки. И что это, конечно, плохо, очень плохо. Он даже плакал из-за этого в тюрьме. Ну дальше-то что? Отец заплатил суде и прокурору, заплатит и потерпевшим. Кричать-то зачем? В общем, день возвращения из-за стенков был испорчен. Победов и вяло позанимавшись сексом со служанкой, Маслогубов младший сел играть в любимый шутер, делать-то нечего, домашний арест. В третьем часу ночи дверь в его комнату отворилась, и внутрь вошла какая-то темная фигура. Агриппина специально медлила, давая себя рассмотреть жертвы. Бабка зомби? Ну и ну, сейчас я тебя! Начал было-мажор и повел мышкой, разворачивая игрового персонажа в сторону монстра. «Дебил!» — заключила мертвая старушка. Она подошла к своему убийце и сомкнула на его шее ледяные руки. Кого-то другого это привело бы в чувство, но Маслогубов-младший закинулся перед игрой парой таблеток, поэтому списал холод и странный запах на эффект от колеса. Агриппина, разочарованно, покачав головой, начала душить, постепенно ломая жертве гортань. Только в этот момент в глазах молодого человека появился страх. Адреналин скипел в его крови, и руки метнулись разжать ледяные клещи. Парень был спортивный и легко жал сотку от груди, но справиться с мертвой хваткой не смог. Ужас сменился мольбой, но тщетно. Через несколько секунд мажор умер. — Пошли к папаше, — сказала покойная мужу, который наблюдал за драмой, привалившись к дверному косяку. Первоначальный азарт у колдуна стих, он начинал скучать. Поднявшись на третий этаж, парочка оказалась в просторной зале с расписным потолком и золоченой лепниной. — Красивое место. — И почему мы постоянно живем в каких-то халупах? — спросила нежить мужа. — Ну, для конспирации. — Не мешай, — ответил Чародей, принюхиваясь. — Нам туда. Маслогубов-старший спал в своей постели и видел уже третий сон, когда во все двенадцать рожков вспыхнула люстра. — Убрать свет! — рявкнул он, прикрывая глаза рукой. Он был человек жесткий, властный и привык высказываться в виде приказов. — Зачем так кричать? — спросил Чародей. — Знакомьтесь. — Игорь Петрович, моя супруга Агриппина. Маслогубов удивился, но не супруги. На нее он вовсе внимания не обратил. А священнику. Точнее, тому факту, что кто-то проник в его дом. — Как вы здесь оказались? Убирайтесь, ли я крикну охрану? — Ну я же попросил. Колдун сделал знак рукой, и грозный хозяин дома замолк. В его глазах мелькнул первый испуг. «Сильный человек! А можно я его выпью, а?» Обернулась жена к мужу и стало понятно, что, несмотря на склочный характер, в важных делах она всегда спрашивает у супруга разрешения. «Давай, чушь, уж, все равно все следы не спрятать!» Агриппина подошла к кровати и одной рукой ласково приобняла мужчину за шею. Если до этого Маслогубов-старший паниковал, то сейчас его охватил ужас еще более сильный, чем тот, что посещал его сына тремя минутами раньше. Холод и трупный смрад рассказали ему все то, что не смогли поведать отпуску. Хозяин дома начал вспоминать молитву и схватился за крестик. Нежить склонилась к жертве и заглянула ей в глаза. Парализованный этим взглядом, грозный владетель уже не сопротивлялся, когда тварь опустилась к его шее и порвала горло. Ты тело мне новое присмотрел? Уже на улице спросила Агриппина. Я, я предлагаю судью. И где-то тридцать пять. Красивая? хидно с подвохом уточнила жена. Да, очень даже, простодушно ответил муж. Кабель, ответила супруга, но уже без нервов и даже с ноткой нежности. Читал Павел Нагин.